Глава 11. Размашистый удар ногой, и очередной краб, поднявшийся по скальной стенке, улетел прочь. В рант ботинок вшита серебряная пластина, а значит краб при ударе получил повреждение несовместимой с жизнью. Так ему, клешнятой сволочи, и надо. Воздух в этом мире был наполнен гарью и смогом. Дышать было трудно, горло сводило от горечи и першения. Вокруг явственно витал запах смолы и пепла. Сущий ад. Я не знаю, было ли в этом мире какое-то светило на небе. Из-за низких черных туч ничего не было видно. А потом то ли глаза приноровились к освещению, то ли в небе все-таки какое-то местное солнышко взошло, но стало чуточку посветлее. Уже можно было различать что-то не только у себя под носом, но и на пару сотен метров вокруг. Разномастные хитиновые панцирники изменили свое поведение. Теперь они не просто наматывали круги по окрестностям, кучкуясь вокруг двух десятков человеческих островов, а собрались в одном месте, примерно метрах в двухстах отсюда, и закрутили там гигантскую живую карусель. Центром этой карусели стал высокий скальный обломок с плоской вершиной, весьма похожий на усеченную трехскатную пирамиду. Думаю, что у этой фигуры даже есть какое-то специальное древнегреческое название, но я в математике, а особенно в геометрии, не очень силен, поэтому и не знаю, как эта хрень называется на языке древних эллинов. Хоровод темной твари закрутили весьма сложный, я бы даже сказал хитроустроенный. Они разделились на 12 групп, каждая из которых выстроилась в длинную шеренгу, похожую на луч, началом которого и служил скальный обломок. Шеренги из монстров через равные промежутки двигались друг за дружкой вокруг усеченной пирамиды. Это было похоже на какой-то ритуал. Внешние края лучей, изгибаясь, периодически цеплялись за наш камень, и тогда кого-то из хитиновых тварей заносило к нам. В итоге приходилось пинками отправлять их назад, в общий хоровод. Анализируя в уме действия монстров, я понял, что мне напоминает их хоровод. «Двенадцать лучей». «А лучи у нас откуда исходят?» «Ну, конечно, из солнца». «Черное солнце. Оно самое». «А что означает появление этого символа?» «Нет, не то, что хитиновые твари вдруг стали неонацистами и устроили тут свой марш. Это в старом мире символ черного солнца, разновидность солнечного колеса, нацистский символ, использовавшийся в нацистской Германии, а затем в неонацизме». Он состоит из 12 радиальных рун Зиг, похожих на символы, используемые в эмблеме СС. Имеет исторические прототипы, но современный символ впервые появился в нацистской Германии как элемент дизайна замка в Вевельсбурге, реконструированного и расширенного главой СС Генрихом Гиммлером. В нашем мире появление этого символа означало, что сейчас на вершине скального обломка Появится кто-то из высшего руководства из чади ада, рогатый генерал или чумной доктор, а может кто-то еще. Скоро мы это узнаем. Свалить бы отсюда побыстрее, чтобы не успеть встретиться с новоприбывшим демоном. Плохо то, что центр этого чертового солнца располагался на пути нашего следования, и чтобы обогнуть его, придется делать здоровенный крюк, а это лишнее время, которого у нас и так нет. «Сука! Как же не вовремя темные твари решили призвать себе нового начальника! Не могли подождать еще пару минут, а лучше часов!» «Бойцы, работаем быстро и четко!» — приказал я. «Как только очередная шеренга пройдет мимо, бегом перемещаемся вон на тот камушек!» — указал я направление движения. «Ясно? Не тупить и не отставать! Если зазеваетесь, то идущая следом шеренга накроет вас и перемелит. «Надеюсь, не надо объяснять, как это опасно». Пашка нервно сглотнул и отрицательно покачал головой. «Ну еще бы. Вон совсем рядом лежит обглоданный остов рогатого генерала. Казалось бы, броня у него совсем непробиваемая, а нет. Хитиновые твари выжрали своего бывшего бигбосса начисто, а от людей так вообще остались одни рожки до ножки». Леха Федоров никак не отреагировал на мои слова, Лишь неопределенно пожал плечами. настройка казачка мне не нравился. Скис, Федоров. Оно и понятно. Все-таки не каждый день своей возлюбленной голову сносишь с плеч. Ох, чую, что молодой парнишка решил самоубийца. Это дело надо пресечь. У меня сейчас каждый штык на счету. «Федоров!» Командирским голосом позвал я Леху. «Чего, батьку?» Вяло отозвался молодой казак. «Ты труп уманская осмотрел?» «Нет». Федоров нервно сглотнул, голос его задрожал, а на глаза навернулись слезы. Сейчас заплачут. «Зря». Я ткнул пальцем в сторону обезглавленного тела. «Видишь, на срезе совсем нет крови. А ведь тебе, наверное, приходилось до этого видеть обезглавленные тела?» «Ну, приходилось и что?» «А то, что если нет крови, то это говорит о том, что на момент отсечения головы тело уже было мертвым. Понял?» Я нарочито говорил казенным, бездушным тоном. Может, конечно, сейчас надо было прибегнуть к какой-то другой методике. Может, надо было дать парню выплакаться, выкричаться, а не ковырять пальцем кровоточащую рану. Но у меня не было времени. Еще пару минут, и в этот мир придет очередной темный лорд, и всем нам настанет хандец. Поэтому сейчас время для шоковой терапии, контрастного душа, обухом по голове надо вдарить. «Как это мертвая?» — тихо спросил Пашка. «Она же разговаривала, угрозы нам тут всякие угрожала, и кары сулила. А вот так. Внешне она была живая, но внутри уже мертвая. Ее телом завладел демон, который тут же убил в ней жизнь и высосал душу. Глаза видел. Это первый признак того, что перед нами живой труп», — пояснил я и тут же уточнил. «Сабля с серебряным покрытием?» «Ага» кивнул Федоров. «Но «Ну вот поэтому голова и не приросла обратно к телу», хмыкнул я. «А была бы обычная шашка, такой бы хоррор сейчас наблюдали. Голова откатилась бы в сторону, а тело продолжало бы жить. При этом голова разговаривала бы и сыпала проклятиями. А потом тело нашло бы голову и присоединило ее обратно. Жуть! Так что, Леха, это не ты уманску убил, а демон, которого эта дура призвала». Пашка нервно сглотнул и болезненно поморщился. А как-то странно посмотрел на меня и лишь нервно и уперто сжал губы. Закусил у дела. «Ну-ну, а что ты на это скажешь?» «И еще!» — выкинул я на стол последний аргумент. «Если ты, старший урядник Федоров, решил сейчас самоубиться из-за неразделенной трагической любви, то знай, что по нашим возвращении твой отец попадет под суд». «Как?» опешил от подобного поворота Леха. «За что?» «Как за что?» «За тебя!» «Ты же знал о том, что Уманское сотоварище хочет замутить какую-то бяку?» «Знал!» «Должен был предупредить об этом соответствующие органы?» «Должен был!» «Предупредил?» «Нет!» «Следствие будет по этому поводу?» «Конечно будет!» «А поскольку ты, старший урядник Федоров, из-за своего малодушия и трусости убился, то следствие придет к твоему отцу, и начнет у него выяснять, был ли он с тобой в сговоре или нет. Конечно, вряд ли ты об отцу рассказывал. но а вдруг? И вообще, представь, как будет выглядеть твой отец в глазах остальных казаков, когда правда всплывет. Леха, ты же понимаешь, что у нас есть потери, а значит, за это кто-то должен ответить. Но... Никаких но, рявкнул я. Если выйдешь живым, то я тебе обещаю, что отец ничего не узнает. «Следствие проведем тайно, тебя по-тихому расстреляем в подвале Сталинки, а отцу скажем, что ты геройский погиб при ликвидации прорыва тьмы. Посмертно наградим Орденом Мужества, чтобы твой отец гордился тобой до конца своих дней. Понял?» «Отец правда ничего не узнает?» — тихо спросил Леха. «Клянусь, лично об этом побеспокоюсь. Но можете меня перед самым выходом пристрелить, чтобы я даже в наш мир не выходил?» тихо попросил молодой казак. «Нет», – твердо ответил я, – «нам еще следствие провести надо, чтобы понять, не осталось ли у этих призывальщиков подельников. А у кого тут спросишь, если они по большей части стали кормом для темных сил?» Широким жестом указал я на разбросанные тут и там горки обглоднанных костей в перемешку с одеждой. «Ты, по сути, единственный живой свидетель». «Но я ведь рассказал все, что знал». «Это ты так думаешь» а вкали тебе определенный препарат, и ты вспомнишь такое, о чем даже не знал или забыл. Так что если хочешь избежать позора на голову своего отца, то из кожи вон вывернись, а живым в наш мир вернись. Уяснил? Да. Ну вот и отлично. Тогда по моей команде делаешь все четко и быстро». Рванули мы через пару минут. Как только очередная шеренга твари промаршировала мимо, Тут же задали стрекача. По дороге скакали, как сайгаки, перепрыгивая через отстающих и норовивших вцепиться в ноги монстров. Положенные сто метров пробежали на одном дыхании. По пути я несколько раз изловчился и со всего размаху припечатал подошвой ботинка отставших от своих сородичей панцирников. А нефиг тут так спокойно гулять. Забрались на невысокий камень, кое-как разместились на нем, пережидая шествие очередной шеренги. Я наметил следующую точку нашего маршрута, и как только появилась возможность, мы вновь рванули вперед. Очередные сто метров сумасшедшей гонки по пересеченной местности в зловещей темноте, подсвечиваемой мелькающим светом подствольного фонарика. Есть. Вырвались. Монстры остались позади. Теперь нам надо, перебираясь по засыпанному мелкими скальными обломками полю, Проделать путь длиной метров пятьсот, и тогда мы выйдем к тому месту, куда, скорее всего, и движется группа мракоборцев. По-научному, мы сейчас идем по морене. Так, кажется, называется данный вид рельефа. Как настрой? Как самочувствие? Нарочито весело спросил я у подчиненных. По ноге смотрите, а то, не дай бог, вывих или перелом. Оба бойца тут же закивали в знак согласия. Федоров вроде отошел, идет четко под ноги смотрит внимательно. Но еще бы, он теперь из кожи вон вывернется, но домой вернется. Для казаков, как, впрочем, и для горцев, нет ничего страшнее, чем навлечь позор на родню. Тут уж по их меркам лучше принять любую смерть, чем прослыть позорным пятном на родословном древе. Поэтому казак Федоров сделает все, чтобы отец не был опозорен своим единственным сыном. «Федоров, а ну-ка расскажи мне...» «Как ты себя чувствовал, когда перешел через портал вслед за мной?» «Зачем?» «Ёпта, что за вопросы? А ну быстро отвечай, как положено!» «Что за манера отвечать вопросом на вопрос? Давно плетей не получал?» «Извините, батьку», — промямлил Леха. «Да ничего необычного. Я зашел в портал. Там темнота. Гляжу, вас тащат куда-то. Ну, я следом за вами и побежал. А потом увидел Нину, она как-то странно дергалась и кричала». Я к ней подбежал, хотел помочь, начал ее трясти, пытался привести в чувство. Когда к ней прикоснулся, меня будто током ударила. А Нина, наоборот, обмякла и успокоилась, только глаза черными стали. А потом она начала со мной разговаривать, призналась, что была не права, когда отвергла мои чувства, просила прощения и сказала, что готова стать моей. Дальше я не особо помню, потом все как в тумане, а потом уже. «Уже...» Федоров замолчал, нервно сглотнул и украдкой вытер кулаком накатившие слезы. «Леха, если хочешь плакать, то плачь, но тихо и на ходу. В слезах нет ничего постыдного. В общем, если тебе будет легче, то уже в тот момент, когда ты ее встретил, она была мертва. Демон захватил ее душу, потом прочитал твои мысли и управлял тобой. Это не сам ты хотел нас пашка зарубить, Это демон тебе приказывал. Товарищ командир, а вы ведь тогда что-то из Библии прочитали, догадался Пашка, верно? И слова из Святого Писания как бы развеяли демонские чары. Почти, но не совсем так, скривился я. На самом деле я просто перерезал канал, с помощью которого демон управлял Лехой. Мне тут другой момент непонятен, а точнее целых два момента. Какие моменты? В два голоса заинтересованно спросили подчиненные. Ну, во-первых, слишком легко Леха проник в этот мир. У него ведь никакой подготовки не было. Его должно было так скрутить, что он в обморок должен был шарахнуться сразу же после перехода. А он вон, погляди, расхаживает себе по иномирью, как ни в чем не бывало. Это странно. А во-вторых, почему демон управлял Лехой, а не захватил душу, как с Уманской? В иномирье у демонов просто безграничная власть. Они здесь Альфа и Омега. Неподготовленный человек становится легкой добычей для исчади ада в их мире. «А ну-ка, отвечай как на духу. В прошлом году у вас должен был быть в гостях Владимир Дубровский. Он выявлял кандидатов в мракоборце. Тебя он проверял?» «Проверял», — ответил казак. «И каков результат?» «Не знаю», — пожал плечами Федоров. «Мне не сказали. Да там и проверка была какая-то глупая». «Мне всего-то дали шар в руки подержать, и задали пару вопросов, и все». «И как?» — влез в разговор Пашка. «Что, как?» — не понял Леха. «Сколько шар в руках продержал?» «Шар?» — удивился молодой казак. «Так пока разговаривали, все время и держал его в руках. Ну, не знаю, минут десять, может, пятнадцать, я не помню, а что?» «Сколько?» — удивленно выпучил глаза Павла. «Гонишь!» Быть такого не может! Да что в этом такого, не понял Леха. Ну, шар и шар слегка холодный, не очень-то и тяжелый. Дело в том, что это не просто шар, объяснил я казаку. Этот шар специально созданный артефакт, который показывает, как человек реагирует на тьму. Очень многие даже не могут взять его в руки. Достаточно при них открыть крышку шкатулки, в которой лежит шар, и человек падает в обморок. Только каждый десятый а может, один из сотни, может взять его в руки. «Пашка, ты сколько продержал шар в руках?» — спросил я у пулеметчика. «Не знаю, не помню. Только коснулся его пальцами, сразу же вырубился. А когда шкатулку открыли, помню, что мне стало пипец как страшно. Буквально волосы дыбом на голове встали», — признался пулеметчик. «Даже во время второго прыжка с парашютом так страшно не было». «Ничего себе!» — удивился Федоров. «А почему мне об этом ничего не сказали?» вот это и непонятно задумчиво хмыкнул я а после проверки что было да как всегда батя вашего дубровского в хату увел и они там квасили до утра а потом на рыбалку пошли и дальше квасили ясно значит твой отец уговорил дубровского изменить отчет и скрыть результаты проверки догадался я но еще бы ты ведь единственный сын да еще и без матери рос а случаем не после этой проверки — Отец тебя в экономиста решил засунуть и отправил на учебу в наш институт. — Точно? Точно, товарищ командир. После нее самой. После этой проверки батя как-то изменился и...» Федоров на секунду остановился, ошарашенный внезапной догадкой. — А я-то дурак такой. Подумал, что батя во мне, наоборот, разочаровался после того, как я не смог правильно ответить на вопрос у Дубровского. А оно воно как вышло. — Ядрить, колотить. — Да качо было бы? но если бы все пошло так, как надо. Тебя тут же зачислили бы в мракоборце, и за год ты, скорее всего, уже дорос бы до командира группы, а может, работал бы в отделе по производству артефактов. Ты как к рукоделию относишься? Нравится тебе что-нибудь руками мастерить? Нравится, очень нравится, с жаром затараторил Федоров. Я и с деревом люблю возиться, и с камнем, и с прутьев плести всякие фиговины. А мамка, пока была жива, научила меня вышивать и вязать. «О, я тоже люблю вязать», – неожиданно признался пулеметчик. «А ты чем вяжешь? Спицами или крючком?» «Стоп!» – прервал я начинающееся обсуждение рукоделия. «Потом обсудите, кто чем вяжет. Внимательно смотрите под ноги и прибавьте ходу». «Батьку, а вы сколько этот шар в руках продержали?» – спросил через какое-то время Леха. «Я его создал», – ответил я. «Не сам, конечно. Заготовку для шара притащил Дубровский» а доработал уже я. И я, и Владимир Дубровский можем держать этот шар в руках бесконечно долго. Но чтоб ты понимал, до тебя рекорд принадлежал полковнику Смехову, который продержал шар в руках 5 минут 43 секунды. Так что у тебя есть все шансы со временем занять его место. Видимо, твой отец очень не хотел, чтобы ты стал мракоборцем. Вот и пошел на подлог. «И что ему теперь за это будет?» с тревогой в голосе спросил Федоров. «Ничего», – пожал я плечами, – «просто при каждой встрече буду над ним подтрунивать и припоминать это, но недолго, максимум пару лет», – пошутил я. «Кстати, теперь понятно, почему ты так комфортно чувствуешь себя в иномирье». «Павла, ты как, нормально?» – спросил я у пулеметчика. «Держусь, товарищ командир. Правая нога только чутка ноет. Когда бежали, острый камешек попал в ботинок и какое-то время колол. Но сейчас все нормально». Ладно, парни. Отставить разговоры. Надо ускориться. Не нравится мне эта свистопляска в небе. Над головой без того было темно от черных косматых туч и густого вонючего дыма, а сейчас в небе над тем самым скальным осколком, что служил центром хоровода, началось точно такое же представление, как и на земле. Там закручивалась двенадцатиконечная карусель из черного дыма, в котором периодически пульсировали и мерцали ярко-голубые молнии. Выглядело все это зловеще и пугающе. Ох, чую, сейчас такая мерзопакость появится на скале, что мы все разом охренеем. — Павло, у тебя фонарик на автомате работает? Не сел еще заряд? — спросил я у пулеметчика. — Так точно, товарищ командир, — отозвался Пашка, несколько раз щелкнув кнопкой подствольного фонарика. — Отбей морзянка на два часа, что первый ведет группу им навстречу. Справишься? — Сделаю, товарищ командир. Пашка, зажав автомат под мышкой, принялся щелкать выключателем фонарика, посылая световые точки тире в указанном мной направлении. Через пару минут мы заметили, что с той стороны бликует такой же фонарик. Сигнал принят. Идем навстречу, перевел Пашка с морзянки ответ маркоборцев. Отбей им, чтобы никуда не двигались, окопались и ждали нас, приказал я. Хорошо. Только Пашка закончил возиться с фонариком, как позади нас раздался вибрирующий трубный рев, перешедший в виск. Яркая вспышка насыщенного синего цвета, и на скальном обломке появилась диковинная человеческая фигура. Две ноги, мощный торс, из которого растут шесть рук, большая голова, принадлежащая то ли хищному зверю, то ли насекомому, с шипами и короной из рогов. Когда новоприбывшая тварь повернулась в профиль, то выяснилось, что у нее есть еще и длинный хвост. Красавчик! Тварь воздела к небу все свои шесть рук, задрала голову и издала длинный протяжный вой, от которого в буквальном смысле пошел мороз по коже, а температура окружающей среды заметно понизилась. «Это что еще за чупакабра?» — спросил Пашка. «Ракшас», — ответил я, — «один из многоруких демонов». Есть еще многоголовые, есть с множеством глаз и ртов. Короче, это очередной демон, который пришел сюда, чтобы проникнуть в наш мир со своей армией и слопать там всех людей. Сука, гребаные вызывальщики! Призвали такую хрень, а нам теперь разгребать!» Зло сплюнул я под ноги. «Давай, парни, переходим на бег. Нам надо как можно быстрее добраться до своих и рвать отсюда когти». «Чем раньше рванем толстяка, тем всем будет лучше». Ракшас, вдовольно кричавшись, указал одной из своих лап направление движения своей армии, и вся эта хитиновая арава визжа и грохая клешнями, рванула в заданном направлении. Путь темных тварей пролегал точно там, где был выход портала в наш мир, и где сейчас торчала группа мракоборцев с толстяком. Река из монстров бурным потоком преградила нам путь. Перебраться через них не было никакой возможности. Живым эту реку смерти не пересечь. Что делать? испуганно взвизгнул Пашка. Товарищ командир, враг движется нам на перерез! Мы не успеем! Вижу, хмуро буркнул я. Отбей нашим, ставьте таймер на толстяке на 10 минут и немедленно уходите. Мы уйдем другим путем. Кот восемь. Запомнил? Кот восемь. Да! Батьку! «А як мы уйдем?» — спросил Леха, пока Пашка возился с фонариком. «Где здесь другой выход?» «Выход есть всегда», — тихо ответил я. «Сейчас важнее рвануть бомбу и перекрыть нечисти дорогу, чем нас отсюда вытаскивать». «Ясно, товарищ командир? Я рад, что мне удалось послужить под вашим началом», — каким-то отстраненным голосом произнес Федоров. «Рано нас хоронишь, казачок, рано! Пашка, ты закончил? Так точно!» «Ну тогда все за мной. Нам надо еще кое-куда успеть. Я никак не хочу умирать в этом мире. Меня дома молодая красавица жена ждет. Все за мной!»